Глава 206. Совместно с Драконом. Часть 3 р а з б л о к и р о в к а пятой печати заняла больше недели. д о л ж н о быть, новая функция была и вправду отличной. Или же открытие данного этапа просто требовало много времени. Тем не менее, Теодор не переживал. Глаттани еще ни разу не п о д в о д и л его ожиданий. Кроме того, Тео ж д а л вознаграждение от Курта Третьего. Так или иначе, скоро все будет известно. Подумал Теодор, как вдруг внезапно открылась дверь, ведущая в приемную. «Теодор!» Это был высший эльф, зеленые волосы к о т о р ы е ярко светились даже в отсутствии какого-либо освещения, а ее тело источало энергию самой жизни. Первым делом Элиноя у в и д е л Теодора, а потому ярко ему улыбнулась. Однако затем запозданием поняла, что на нее смотрят множество других пар глаз. Эльфика пришла, услышав, что Теодор вернулся, но она не знала, что он будет не один. Кроме того, никто не ограничивал ее передвижение – Поскольку она была беспрецедентным вип-гостем, осознав неловкость ситуации, Эллиноя тут же покраснела. «Мне... мне очень жаль. Я не знала, что...» Даже л ь ф незнакомый с правилами поведения во время королевского приема, мог с точностью сказать, что подобные действия были некорректными. Она находилась в присутствии короля, сидящего на троне, в окружении м а с т е р о в б а ш а н Иностранцу было негоже себя так вести, даже если он являлся национальным гостем. Однако реакция к у р т оказалась куда более удивительной. Он покачал головой, совершенно не собираясь заострять на этом. Внимание! Нет, все хорошо. Так или иначе, наш разговор уже подошел к концу. Спасибо за вашу снисходительность. Думаю, вам есть что сказать Теодору. Но сначала, леди Леное, я хотел бы познакомить вас с новым гостем. Взгляд и Леное последовал в указанном направлении. А затем... Вышелев увидел морского дракона. Яркий нефрит, интенсивный, флуоресцентный цвет. В тот момент, когда эти похожи, е но все же разные глаза встретились, воздух приемный, наэлектризовался. Лицо Иллиной застыло, и с ее сладких губ сорвалось следующее предложение. «Правительница волн, владычица морская, зло, контролирующее восточные воды севера». От и л и н о й исходили нотки явной враждебности, что было совершенно нехарактерной и обычной мягкости. Подумав об этом, Тео понял, что это естественно. В основном эльфы были доброй расой, а потому испытывали отвращение к актом насилия и принудительному изыманию собственности у других живых существ. Аквила же, будучи драконом, с м о т р е л на других сысока. Таким образом, и л и н о й не испытывал никаких симпатий к морскому дракону, который покровительствовал пиратам. И вот с легкой улыбкой на лице Аквила ответила. «Это естественно, что я тебе не нравлюсь. Но разве ты станешь отрицать, что твои слова обусловлены не только этим?» «Это лишь твое воображение. Глядя на твое холодное отношение, я вижу лишь одно». И л и н о й сделал вопросительное выражение лица, и Аквил с усмешкой заявила. «Не говорю о мужчине». образ которого виден в твоих глазах. «Да как ты?» и л и н о й совсем недавно прибыла в Мелтор, а потому не знала, какие отношения связывают Аквилла с Теодором. Вот почему и так задела насмешка, нацеленная аккурат на это слепое пятно. Морские драконы были известны тем, что жаждали властвовать над другими. Более того, Иллиной была высшим эльфом и могла выбрать пол лишь раз в жизни. Таким образом, отказ для высшего эльфа был подобен полусмерти. Учитывая все вышеперечисленное, Эллиноя попросту не могла не отреагировать на это, даже если Аквила просто блефовала. Высший эльф и дракон. Женщины двух совершенно разных рас внезапно столкнулись друг с другом, что ставило людей из Мелтера в достаточно затруднительное положение. Необходимо было срочное вмешательство. И вот в этот момент Вероника поднялась со своего места и встала прямо между ними. «Вы обе...» «Хватит!» Иллиной взяла себя в руки, а губы Аквилла расплыли с ь невинной улыбки. Остановив ссору, Вероника посмотрела прямо на Корта. «Ваше Величество, пожалуйста, предоставьте этих двоих мне!» «Ого! н е у ч т о ты хочешь сопроводить наших гостей в свое покое?» «Ну, что-то вроде того. В л е в о м случае, должна его спасти. Мне не нравится этот червяк, но тут уже ничего не поделаешь!» п о ж а в плечами, ответил а Вероника. «Подожди, ты назвала меня червяком?» «Хватит извиваться и давай уж е т о п а отсюда! Пусть малыш отдохнет!» «Эй, отпусти меня! Эй, почему этот гибрид настолько силен?» в е р о н и к утащила к в и л л а а Элиной, поклонившись, последовал за ними. Сцена вправду была завершена на весьма высокой ноте. «Раз Вероника в ы з л а с ь обо всем позаботиться, тебе тоже следует отдохнуть», р а с м е я в ш и с ь произнес Курт. «Да, как прикажете, Ваше Величество». Теодор пребывал в растерянности, но, услышав приказ Курта, он без промедления удалился из приемной. После этого кватор разделились. Спустя долгое время параграном по наконец-то получил в о ж д е л н н ы е материалы и при исполненной счастье двинулся по направлению к своей башне. Уильям ж е вернулся в Белую Башню, заявив, что ему нужно написать отчет для Орте. Затем, отправив Сильвию в противоположную сторону, Теодор двинулся в сторону Красной башни. Это шпилевидное строение, построенное из красного кирпича, всегда было окружено приятным теплом. «Учитель! Он занят исследованиями, мне не следует его отвлекать». Поначалу Теодор хотел навестить Винца, но затем решил, что лучше не прерывать его исследования. Винц непременно оторвется от своих дел, а Тео не хотел нарушать его концентрацию. Скрип. Таким образом, он вернулся в свою комнату, которая не сильно отличалась от того дня, когда он ее покинул. «Митра!» Услышав свое имя, в горшочке на подоконнике что-то появилось. «Хунь!» Ты уже давненько не слышал этот освежающий голосок. А принадлежал он веселой живой девочке с распустившимся бутоном на голове. Возможно, из-за того, что он съел книгу феи или же цветку просто потребовалось некоторое время, чтобы распуститься. Но с ним митра стала выглядеть куда более в н у ш и т е л ь н о я Этот запах, как у и л и н о ю е Цветок источал аромат, который снимал усталость и заставлял человека чувствовать себя легче. Если бы сейчас ты подвергся нападению аквилла, как уже было в прошлом, еёт вообще никак бы на него не повлиял. Теодор аккуратно прикоснулся к растущему у н е е на голове цветку. Хи-хи-хи. <связь> Митер рассмеялся словно ребёнок, которого пощекотали. Очевидно, этот цветок был связан с ее чувствами. Цветок был очень красивым, но, похоже, оторвать лепесток не представлялось возможным. Он был полностью ассимилирован с телом Митры, а потому боли от подобного разделения было бы больше, чем он мог себе представить. Более того, в растительном мире цветы обладали совершенно иным значением. Сначала появлялся корень, затем распускались листья, цветы, и, наконец, иззревали плоды. Да, именно плоды. Неизвестно, каким будет конечный результат появления этого бутона, который вырос после поглощения семени мирового древа. Но рано или поздно этот цветок должен был принести плод. Подождите-ка. Внезапно Тео что-то почувствовал. Это было легкое чувство несоответствия. Оно промелькнуло, словно вспышка молнии. Но стоял после себя весьма четкий след. Кольцо Муспельхейма, кровь морского дракона, древний дух Земли. Теперь ему недоставало лишь... н а в следующий момент завершение процесса снятия пятой печати подтверждено. Запрос удовлетворен. Пятая печать г л а т ы н и была снята. Доступна новая функция г л а т ы н и Пользователь должен немедленно ознакомиться с информационным окном. Гримуар глатани. Ранг B. Пятая печать глатани была снята естественным способом. Отныне пользователь сможет получить доступ к мудрости. С давних времен накопленной глатани вы сможете мгновенно обучаться заклинаниям, заплатив соответствующую цену. Предыдущие владельцы называли ее библиотекой. Как текущий владелец гримуара, при желании вы можете переименовать ее. Эго гримуара глатани объяснит правила использования библиотеки. Как только пятая печать была снята, перед Теодором появилась краткая информация о новой функции. Все это произошло достаточно внезапно, но Тео был к этому готов. Поборов свою радость, Тео принялся внимательно читать объяснение. Нет, если быть точнее, он попытался его прочитать. Однако сознание Теодора начало размываться, а его тело рухнуло на кровать. «Нео! No! Нео!» no! Митр заметил, что с ее контрактором происходит что-то странное, и прикоснулась своим бутоном к его лбу. Однако лучше Теодора не стало. т е попытался было протянуть руку, чтобы успокоить ее, но тело его уже не слушалось. Теодору казалось, что его придавило тяжелым свинцом, или будто его подхватила гигантская волна. Внезапное помрачнение сознания обострило его нервы. А затем Теодор Миллер отключился. «Как же болит голова!» Придя в себя, подумал Теодор. Однако спустя мгновение он уже позабыл о головной боли. По мере того, как размытая видимость начала принимать более-менее конкретные очертания, его глазам предстал невероятный пейзаж. Вау! Это была библиотека Глатани. р а с т р а н с т в о слишком величественное, чтобы вообще называться библиотекой. Бесконечные полки, забитые книгами. Причем их высота была даже выше, чем у башен магии. Библиотека магического сообщества. Величайшая на всем континенте. По сравнению с этим была пустым местом. «Должно быть здесь сотни тысяч книг. Возможно, даже миллионы». Осмотревшись по сторонам, Теодор понял, что оценить масштаб попросту невозможно. Здесь были горы книг. Нет, их были целые моря. Тео был убежден, что даже если будет читать одну книгу за одну минуту, то он скорее со старицу умрет, прежде чем выберется отсюда. «Как я погляжу, тебе здесь нравится?» Раздался позади него чей-то голос. «Глатани?» Тут же ответил Теодор. «Хорошо. Ты не удивлен?» Я ожидал чего-то подобного. Там говорилось, что ты объяснишь, как использовать библиотеку. у к Но вот когда Тео обернулся, он шокированно замер на месте, и подобная реакция была естественной. «Ты... почему ты выглядишь точно так же, как и я?» Тот, кто стоял напротив него, был вылитой к о п и и Теодора. Глата не выглядела точно так же, как Тео. за исключением того факта, что ее глаза были черными. Они были как бездонные дыры, которые грозили с ь засосать любого, кто в них бы посмотрел. Глаза г л а т ы н и были совершенно черными, без белков, что придавало ей ужасный вид. «С этим ничего не поделаешь. Поскольку у меня нет отдельного внешнего вина, я вынуждена копировать внешний вид пользователя. В противном случае я могу изнесняться лишь с помощью голоса, как и было до этого», — ответил на вопрос глатани. «Нет, все в порядке. Это приемлемо. Внешний вид какой-нибудь химеры наподобие Суперби был бы куда более неприятным. Таким образом, ему казалось, будто он просто смотрит в зеркало. Что ж, тогда расскажи мне об этой библиотеке». «Хорошо», — к и в н у в ответила г л а д о не будто ждала этих слов. «Проще говоря, это место — мой желудок. Начиная с далекого прошлого, в ы х о д я щ е г о корнями в эпоху мифов, я поглощала все виды магии». Итак, на пятом этапе пользователь получает право заглянуть в область, доступную лишь богам.